«Сходили и вот, пришли. А, -а чё? Вам попало из-за нас?» Но в сельсовет села был сделан запрос. «А, был, был!» — всё легко и сообщили братья. Председатель сельсовет Перемогин тук-тук-тук деревяшка на крыльце. Мамка лопать нашу спрятала, а будки убрала, нас на палать загнала, Старьем закинула сверху луковыми связками, решитьём да гумажьём забросала.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 «Вы откуда связь то знаете?» «А все, мамка. Она у нас верующая снова стала. Война, говорит, такая, что на одного бога надежда». «А вы-то как? А мы че? Еремей молчал, носом пошвыркал и схитрил. «Когда мамка заставит, крестимся. А так-то мы неверовающие, советские учащие. Бога нет, царя не надо. Мы на кочке проживем, эй!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 добросовестно под диктовку Еремея излагая свое злодеяние. За окном шла обыденная полковая жизнь. Ходили строем и без строя солдаты, а куржавелы, неестественно мохнатые кони на подсанках везли обледенелый лес с реки. Следом, держа ослабленно, вожжи шли, курили, сморкались солдаты в полушубках, велось строение новых казарм. На одном срубе ставили стропила,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 Грязным потоком тащила капустные листья, переворачивала ржавую бочку без дна, трепало трепье, рваный ботинок, стекло блестело, жесть. Над помойкой на сосняке грузно висели старые вороны, чистили клювы и лапы сучья. Молодые же все подлетали, подскакивали, чего-то выхватывали из потока. Пестрые сороки и нарядные сойки тут же без боязни навертелись, отпархивая от воронья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 Непривышные мы к бумажной работе. Нам вилы, лопаты, до да конябы. Хорошо. Посидите. Скорик пробежал по бумаге, с ошибками, неуверенным школьным почерком и списанной. Потянулся было к ручке, чтобы исправить совсем уж явные ошибки, но тут же отдернул руку. Там, в высоких строгих инстанциях, поймут, что писали малограмотные, несмышленыши еще.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 стиснул руками их головы, тыкался в их лица своим лицом. «Что же вы наделали, Снегири? Ах, братья, братья! Ах, Снегири, Снегири! Ах!» Их приговорили к расстрелу. Через неделю, воскресенье, чтобы не отрывать красноармейцев от занятий, не тратить зря полезное боевое время — Из Новосибирска письменно приказали выкопать могилу на густонаселённом сплошь свежими деревянными пирамидками заполненном кладбище, выделить вооруженное отделение для исполнения приговора, выстроить на показательный расстрел весь 21 первый полк. — Это уж слишком! — зароптали в полку. Командир полка Гевор Казатьян добился, чтобы могилу выкопали за кладбищем, на опушке леса. На расстрел вели только первый батальон. 400 человек вполне достаточно для такого высокоидейного воспитательного мероприятия. И присылали бы особую команду из округа. Мои деслуживы еще по фанерным целям не научились стрелять, а тут надо в людей. Братьев Снегирёвых привезли в полк вечером и определили в помещение гауптвахты. Служивые из первой и второй рот, обуянные чувством братства и виноватости, Пытались проникнуть к арестантам, погутарить с ними, развеять их тягостное настроение и снова сунуть. Табаком и выпивкой братья Снегирёвы ещё не баловались. Но охрана приехала из чужа, в новое одетое. Орёт, свирепо затворами винтовок клацает. Бойцы 21-го полка к этой паре обрели уже большой опыт пронырливости и непослушания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 Скорик стоял чуть поодаль, среди командиров батальона и представителей штаба полка. Сам батальон, построенный буквой «П» под мерзлой учебной щели, строй не держал, разбивался на стайки, поплясывая, покуривая. Видно было, что ни командиры, ни батальон не проникли с чувством беды. Потому и могилу наряд не выкопал. Прошакали лукастра прогрелся, слегка оцарапав стены щели, сдал ее в пользование...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 Шибко холодно на дворе. Да и не может что-то. Знобить с вечера, не расхвораться бы. В этой большой могиле беспечной именуемой чертовой ямой запросто пропадешь. Яшкин повидал кое-что пострашнее, чем расстрел каких-то сопливых мальчишек. Под Вязьмой или под Юхновом, где упомнишь. Свалка по всему фронту шла. Видел он выдвинувшуюся за неширокую,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 есть еще значит у солдатиков бодрость в теле прыть в душе могут еще смеяться тем тяжелее тем страшнее им будет Ускорико поплясывали губы он беспрестанно тер потеющие руки забыв перчатки в кармане не чувствуя холода и все время почему то спадывала шапка с головы его веселя командиров стоял морозец градусов за двадцать солнечно было и ясно в миру Сосен струилась белая пыль, вспыхивая искристо в воздухе. Радужно светящиеся нити с неба тянулись над лесами и в поле, вились над дорогой, соединялись в клубок и катились по зеркально-сверкающей полознице. — Лёва, надень перчатки! — услышал вскоре голос младшего лейтенанта Щуся. — И спусти уши у шапки, ум отморозишь. Да, — Да-да, спасибо, Алексей.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 Люди тянули головы, переспрашивали тех, кто повыше, кто спереду, ближе к дороге. Как? Батальон! Поротно стоять! Крикнул командир первого батальона внуков, одетый в полушубок, обутый в валенке. Подъехало три подводы. На передней, в кашовке командира полка, прикрытый полостью, сидел очкастый майор в длинной шубе. Очки у него от дыхания подёрнулись изморозью. Он пытался глядеть сверху очков, и заметно было — ничего не видит. Часто слепо моргает. За кошевкой подкатили розвольный хоз взвода. Спиной к головке саней на коленях стояли плотно прижавшись друг к друг другу братья Снегиревы. сверху прикинутой конской попоной, обутые в ботинке на босу ногу.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 «Мерзавец!» — чётко прозвучало во след ему, но лейтенант на это никак не отреагировал. Кружилась над поляной и орала вороньё, спугнутое залпом, спешно улетающее вглубь сосняка. Отделился от роты и как-то бочком, мелким шашком семенил к лесу помком взвода Яшкин. «А ты куда?» — хотел остановить его щусь. «Кто взвод поведёт?»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 Бога! Он покарат. Покарат в геену! Прокляты и убиты. Прокляты и убиты все, все. Убийцы! Кончай, кончай блажить, крикнул на Восконяна Щусь. Шагом марш в казарму. Восконян послушался, запереставлял ноги в сторону леса но все так же сотрясал руками над головой и все так же поросячий зарезанно вопил убийцы Всё, с катушек видно съехал один мой боец не успел это подумать младший лейтенант как услышал плач казахов сбившихся вокруг толгата мальчик совсем мальчик убили уткнувшись в грудь своего старшего тряслись казашата «Мы картошкам воровали!» Талгат глядел в небо, задирал голову выше, чтобы не видно было лица. Он не вытирал слёз, он ожесточенно бил себя по оскалиному рту, перекатывая звуки «О-Алла! О-Алла! О Ребята-красноармейцы, и казахи, и русские, совсем оробели, глядя на Толгата, потерянно жались друг дружке.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 «У всякого своя работа. Мой долг — Хритоненко!» Чувствуя, что комбат заводится, красноармейцы уши навострили и до беды недалеко перебил разгорающуюся полемику представителей штаба полка, так как Азатьян сказался больным. «Давай, давай!» — скомандовал он навозчику, и, чтобы потрафить настроению людей или от собственной дерзости, добавил «Да не растряси ценный кадр!»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 Однако скоро задремал, согревшись в удобной покачивающейся кошевке, под соконе копыт лошадей, под музыкально звучащие полозья кошевки, О братьях Снегирёвых, а только что проделанной работе, он сразу же забыл. Командир 21-го стрелкового полка Гевор Казатьян своей властью отменил на понедельник все занятия и работы. В казармах было сумрачно, прело еще более уныло.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 Коля Рынзин чего-то божественное бубнил. Несколько парней не на коленях, а стоя, всё за ним повторяли. Ребята, свесившиеся снар, боязно слушали. Никто не смеялся, не галился над божьими людьми. Старшина Шпатер подошел к молящимся, шепотом попросил их перейти в помещение дежурки. Старобрядцы послушно отлепили бумажку от пирамиды, перешли в дежурку и всю ночь простояли на молитве, замаливая человеческие грехи. Боже духов и всякие плоти, смерть поправы и дьявола упразднивый, и живот миру твоему даровавый, сам Господи упокой душу усопших раб твоих, Еремея и Сергея, вместе светлым, вместе злачным, вместе покойным. И же несть болезни, печаль, ни воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими делом, или словом, или помышлением, яко благ, и любит с Бог прости, яко несть человек и же жив будет, и не согрешит. Ты Бог един без греха, правда Твоя, правда во веки, и Слово Твое истина. Яко Ты и си воскресение, и живот, и покой усопших раб Твоих Еремея и Сергея,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 неусыпно трудящегося на ниве воспитания и поддержания боевого духа в подразделениях двадцать го стрелкового полка. — Накликал, накликало окаянство, загревал старшина Шпатер. Что у вас здесь творится? — щупая зад, зашипел капитан. — Солдаты об убиенных молятся, верующие которые. — И вы... и вы позволили...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 но не политрука, и мертвенькие сплошь с крестиками лежат. Перед сражением в партию запишутся, в сражении же крестик надевают. «Интересно, где это они их берут?» — усмехнулся капитан Мельников. Научились в котелках из пуль отливать, из консервных банок вырезать. Клюш русский солдат умел суп из топора варить. Кто-то воюет с Богом и крестом так здорово аж до Волги.